Глава девятая. все таки милашка Тони воспитывался в курятнике. Лена мстительно пнула валявшегося у порога избушки обломок коряги странной формы, автоматически отметив, что прежде этого черного уродства здесь не было. «В смысле, петух?» — хмыкнул Борис. «Похож, конечно. Слишком уж смазливый. Но он вроде бабами интересуется. Или, думаешь, он би?» «Сам то би, озабоченный». Лена чувствовала, как внутри поднимается черная, удушливая волна гнева, готовая смести все светлое, что было в душе девушки. Ни о чем, кроме секса, думать не можешь. Ты чего вызверилась? отбил паз злобы Марченко. Сама же сказала, что Тарский в курятнике воспитывался. Я имела в виду старинное правило курятника, которое Антоша соблюдает неукоснительно: Клюй ближнего, гать на нижнего. Фу, Лена! смутилась День, ты чего материшься? «Во-первых, я не матерюсь, а сквернословлю», — огрызнулась Оснева. «Разница пусть небольшая, но есть. Во-вторых, прекрати изображать из себя воспитанницу Смольного, окей? Надоело уже с тобой нянчиться, пылинки сдувать. Все равно слезы бесконечные. Ты и сей до да озера море сделала своими слезами». «Лена, ты что?» В подтверждение слов подруги широко распахнутые глаза Квитковской немедленно налились слезами. «Почему я...» «Я думала, ты самая добрая, самая лучшая, а ты...» Она развернулась и, всхлипывая, бросилась за угол избушки. Наверное, Дина надеялась, что, как это было всегда, за ней немедленно бросится кто-то из девушек, дабы тешить и поддержать. Напрасно. Там, у порога избушки, лесным пожаром разгорался скандал. Покраснев от ярости, недавние друзья орали друг на друга до хрипоты, до покраснения глаз, до брыжащей слюны. И причиной вселенского ора вовсе не была выходка Тарского или грубость Лены. Ее причины, по сути, не было. Все орали на всех, вспоминая малейшие обиды или досадные недоразумения. И больше всего походили сейчас на стаю бесноватых павианов, а не на гордых представителей человеческого рода. Когда накал злобы достиг апогея, на берег сейдо озера внезапно свалилась тишина. Мгновенно так бухнулось душным облаком, накрыв собой все и всех. Люди замерли. В тех позах, в которых застал их обвал тишины. На их лицах, вкрадчиво вползло, да так там и осталось равнодушие манекенов. Затем они выпрямились, одновременно повернулись в одну сторону, к полярной звезде и, подняв лица вверх, запели. Странными, горловыми какими-то голосами, причем на совершенно незнакомом им языке. незнакомом. потому что этого языка давно уже не существовало. Цивилизация, которая общалась на нем, исчезла с Земли много веков назад, оставив после себя лишь обрывочные сведения до названия. Гиперборея. Закончив петь, люди выстроились в круг и сначала медленно, затем все быстрее и быстрее двинулись по часовой стрелке. Вот они уже бегут, молча, сосредоточенно, словно за кем-то или за чем-то. Вряд ли догонят. Круг все-таки. Споткнувшись, падает одна из девушек. На нее налетают остальные и молча, словно куклы валятся друг на друга. Они тяжело дышат, волосы взмокли от пота, но лица по-прежнему безразличные. Встать никто даже не пытается. К лежащим подходит человек. Он полностью обнажен. Тело в свете луны выглядит мертвенно бледным, отчего узор, нанесенный на грудь и плечи, кажется черным, но он не черный. В руках человека та самая страшная коряга, которую недавно пнула Лена. Он подходит к каждому из лежащих и медленно проводит корягой над его или ее головой, не прекращая монотонно бормотать все на том же чужом языке. Первый, второй, третий. Видимо, что-то не складывается. Голос человека начинает слегка дрожать, но и только. Видно, что его внутренняя концентрация сейчас на максимуме. Человек обошел уже всех. Осталась только Лена Оснева. Руки, сжимавшие корягу, побелели от напряжения. Бормотание стало громче, и вдруг странная черная деревяшка, зависнув над головой девушки, дернулась. Раз. Другой. Третий. Человек возбужденным выпрямился и осторожно вложил корягу в руку Осневой. Девушка медленно, словно сомнамбула. Впрочем, словно здесь лишняя, Лена и была ею. Сомнамбулой. Она поднялась, с минуту постояла, вытянув вперед руку с корягой, затем повернулась и двинулась вдоль берега озера. Человек пошел следом. Оказавшиеся бесполезными люди так и остались лежать с забытыми куклами. Лена шла довольно долго. Прибрежная полоса вскоре сменилась лесом, затем зарослями кустарника. Девушка падала, цеплялась за корни и колючие ветки. Одежда ее покрывалась прорехами, на лице и руках закровоточили царапины. Но она поднималась и продолжала упорно двигаться вперед, словно черная коряга тащила ее куда-то. Впрочем, так оно и было, наверное. Впереди появилась почти отвесная скала, казавшаяся сначала неприступно монолитной. Но Лена и не думала сворачивать, продолжая идти с той же скоростью, пока рука с корягой не врезалась в стену скалы. Человек, идущий следом, невольно вздрогнул. Ему показалось, что рука девушки отломилась, словно сухая веточка, и упала на землю, потому что ее руки не было видно до самого локтя. Она исчезла внутри узкой, закрытой мхом расщелины. Человек радостно взвыл, подбежал к скале и, оттолкнув девушку, сам засунул руку в расщелину, пошарил там, издал победный вопль и вытащил конечность обратно. Только теперь эта конечность не была пустой. В ней мягко поблескивал в свете луны клинок необычной формы. Узкий, длинный, сделанный из странного беловатого металла. Человек хихикнул и ткнул клинком осенью в плечо. Острие вошло легко. Словно банальное, словно нож в масло, будущему властелину мира было как-то не камельфо, Поэтому он решил обойтись вообще без сравнений. Легко вошло. И все. И легко вышла, оставив мгновенно налившуюся кровью глубокую, но не опасную ранку. Алена даже не шелохнулась, безучастно глядя в никуда. Человек, наслаждаясь неизведанной ранее полнотой власти над другим, медленно обошел вокруг девушки, легонько, вскользь, тыкая ее клинком. «Эх, жаль, убивать нельзя». Черед этой мерзкой красотки еще не настал, и изуродовать хорошенечко тоже нельзя». Жертва на момент смерти должна быть совершенно здоровой, причем в первозданном, так сказать, виде. Ладно, живи пока. Он пнул девушку под колени, и Лена ничком упала на траву, едва не налетев виском на небольшой камень. Человек испуганно охнул и, выдохнув, тихо выматерился. Все, хватит развлекаться. Едва по глупости ритуал не нарушился. Да и холодно голышом стоять. «Надо двигаться». Он и двинулся, причем бегом, оставив Лену лежать там, где она упала. Такими же послушными чурбачками валялись и оставленные на берегу озера люди. Никто из них даже с места не сдвинулся. Ничего, после завершения жертвоприношения они просто заснут там, где лежат. Человек повернулся в сторону острова Колдун. салютуя найденным оружием в сторону невидимого отсюда гигантского сейда, а потом медленно направился в сторону избушки. Утро выдалось солнечным и приветливым. Таким же получилось и настроение у компании. Просыпались, перешучивались, веселились. Вчерашний напряг ушел бесследно. Даже день тихонько хихикала. А то, что они почему-то спали в повалку на берегу, никого не смутило. И вопросов не вызвало, словно так и надо. События вчерашнего вечера никто не помнил. Совсем. «Что-то наш герой разоспался!» Борис с хрустом потянулся. «Пора его будить!» «Зачем?» – удивленно приподняла брови Нелли. «Его не тронь, он вонять не будет. Я не имел в виду нежно потрясти Тошеньку за плечко и прошептать на ушко «Вставай, дружок! Просто хотелось бы позавтракать, а все наши запасы в избе!» Проглод ты, Борька!» Нелли шутливо шлепнула Марченко по пусцу. «Вон уже какой запас накопил! Худеть пора!» «Никогда!» «Ладно, схожу за крупой. Каши сварим». «Кстати, народ, а где Ленка?» Удивленно заозирался Путырчик. «Неужели Тарского душить пошла?» «Ерунды не говори!» Поморщилась Ирина. «Мало ли куда человек утром пойти может!» «Нелька, ты еще здесь? Нас сейчас голодные мужики съедят!» «Бегу, бегу!» Нелли направилась к избушке и скрылась за дверью. А через пару мгновений пространство вспорол дикий, до краешков заполненный ужасом крик, резко оборвавшийся на самой высокой ноте. Борис побледнел и бросился к угрюмо на избе. Его опередил Вадим, буквально вынесший дверь плечом, а потом заорали все. И вовсе не Нелли, счастливо пребывавшая в глубоком обмороке, стала этому причиной. На кровати лежал Антон Тарский. Спокойно так лежал. Тихо. На спине. Руки на груди сложены. Не шумит. Никому на нервы не действует. Даже улыбается. причем широко так, от уха до уха. Вот только улыбка странная какая-то. Намного ниже рта. И вокруг все заплыло уже запекшейся кровью. Да пустые глазницы в потолок таращится.